Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжим чтение книги Кристины Рой Мечтатели. Часть 6. И вот вечером на собрании Степан прочитал из Слова Божия притчу о блудном сыне и сказал краткую проповедь на эту тему. «Как больно должно быть отцу, когда от него отворачиваются дети, стыдятся назвать отцом того, кому они обязаны жизнью». Не больно ли было и отцу нашему небесному, когда те, кому он даровал жизнь вечную, не желают его знать и стыдятся его перед людьми? Но случается, что сын заблуждается. Это так больно отцу. Однажды в одном полку у офицера пропал маленький сын. Вы бы видели, как о нём беспокоился отец. Все были на ногах, пока малыша не нашли. Но какая радость была тогда. У нашего небесного Отца есть много заблудившихся детей. При мысли о них скорбит и обливается кровью его сердце. Бог сокрушается о них. Он послал в мир своего единородного сына, чтобы вернуть нас в Отчий дом. И когда ему удаётся спасти одного из отпавших детей, как велика бывает радость на небе. Степан призывал, что если сегодня среди собравшихся есть блудный сын или дочь, оставивший родной дом, чтобы они дали возможность Господу найти их. Иисус Христос ищет всех. Он пришёл выскать и спасти погибшие. Представьте себя на месте отца, который не может обнять своего сына и прижать его к своему сердцу. Инженер слушал Степана, грустно опустив голову. На следующий день, собираясь на собрание, Пётр хотел пригласить гостью идти с ним. Но тот опередил Петра, сказав, что хочет побывать и на воскресном чтении. А вы что? В церковь не ходите? спросил он Петра. По окончании собрания кто желает, может, ещё успеть в церковь. Но Степан туда не ходит. Да и я давно уже там не был. потому что молодёжь не даёт нам покоя к тому же я не могу равнодушно видеть пастора мне сразу вспоминается тот случай когда он меня оставил на дороге и я чуть не замёрз потом я не могу больше слушать его проповеди а однажды он проповедовал о мечтателях которые появились в дубравке это было как раз в то время Когда Степан уже начал поправляться после болезни, и мы собирались у Храцких, если нас в цирке с кафедры называют мечтателями и глумятся над нами, то что нам искать там? Да, клевету всегда рассматриваю через увеличительное стекло, поддержал Петра инженер. Кто знает, Что наговорили о вас пастору, а он поверил этому? Отчего однако никто не пойдёт и не выяснит с ним лично это недоразумение? Ведь пастор может и одобрить ваши слова и действия. Я не вижу и не нахожу у вас никакого лжеучения. Пётр передал это предложение Степану. Степан долго не соглашался с этим, но переговорив с остальными участниками собрания, уступил общему мнению. Пётр обрадовался этому решению, потому что возвратившаяся из церкви Крачинская сказала, что пастор проповедовал сегодня против них. Он, по её словам, прямо бушевал и ударив по кафедре кулаком, сказал: Народ, Боже, не давай вводить себя в заблуждение. Долго они ещё беседовали на эту тему, но Крачинская не во всём соглашалась с новой верой Петра. Их гость был в это время у Блашку. Он обещал показать мельнику, как следует перестроить мельницу, чтобы вода лучше попадала на колесо. Затем Они пошли вместе с Хратскими на луг, где некогда стоял спорный межевой камень. Оба соседа просили дать им совет, как уберечь луг от весеннего разлива. Хратский был хорошим хозяином. Если он видел и слышал что-либо новое, то охотно вводил его у себя. Блашко, напротив, во всём придерживался старины. Простому человеку не удавалось бы заставить его решиться ввести в своём хозяйстве что-либо новое, но инженеру он верил. Пётр в это время с нетерпением ожидал возвращения гостя. Мать только что сообщила ему, что их гость намеревается остаться у них ещё на несколько дней. Это известие очень обрадовала Петра но ему хотелось узнать от него самого правда ли это степан после собрания пошёл в боровск там в лесу на летнее время поселился аптекарь каримский со своим больным сыном николаем бабушка степана поступила к ним в услужение её и пошёл навестить степан Кроме того, у него для молодого Каримского было письмо от господина Урсиния. Урсиний надеялся, что этим Степану предоставится случай поговорить с больным и сказать несколько слов утешения. В своём письме Степану Урсиний кратко описал случай, произошедший с Каримским и его сыном. Несколько лет тому назад аптекарь Каримский развёлся с женой Та вскоре после этого вышла замуж за барона Рейнера. Когда баронесса узнала, что её сын от первого брака тяжело заболел, она поспешила туда, чтобы если не повидаться с ним, то по крайней мере узнать на месте подробности о его болезни. Обстоятельства сложились так, что провизор Урсиний познакомился с бывшей женой аптекаря, и благодаря ему Матери удалось повидать сына до его отъезда в Боровск. Но тут она сама внезапно заболела, и теперь больная лежала в квартире бывшей служанки своей матери. Урсиний нашёл нужным уведомить молодого Каринского о болезни матери, а также и о том, что по всей вероятности барон Рейнер Приедет на днях за больной женой. Сам барон, нежно любивший свою жену, ничего не знал о её путешествии на свидание к больному сыну. Оставив её на короткое время на водах, где она лечилась, барон отлучился на несколько дней по своим делам. Когда баронесса заболела, Никто из служащих барона не мог известить барина о болезни жены, так как не знал, куда он уехал. После долгих обсуждений Блашко и Храцкий решили принять советы инженера. Теперь все трое довольные возвращались домой. Перед домом Храцкий с благодарной почтительностью простился с инженером. Остаток пути блажко с инженером шли вдвоём. «Я бы хотел задать вам один вопрос», — обратился инженер к своему попутчику. «Спрашивайте, барин, пожалуйста, о чем угодно», — ответил удивленный мельник. «Петр мне говорил, что он хотел бы просить у вас руки вашей дочери, но он не решается. Он боится вашего отказа, потому что беден. изъясни его происхождение. Скажите, какой бы ответ ей дали ему? Блашко нахмурился. Он не хотел допускать и мысли о возможности замужества дочери. Ему самому нужна была Марюшка для хозяйства. Охотнее он бы выдал её за мешко, так как это внесло бы небольшие перемены в его семью. Инженер заметил, как омрачилось лицо Блашку, и при виде этого он сам побледнел. Значит, Пётр не ошибся. Вы не отдадите её за него замуж. Но почему? Глядя на Блашку, спросил инженер: Скажите, пожалуйста, Почему Марьюшке выходить замуж? Да, правду сказать, я её воспитывал не для Петра. Против него я лично ничего не имею. Он за зиму очень исправился. Но в Дубравке есть и много других девушек, кроме Марьюшки. Да и хозяйство его не такое уж и большое, чтобы ему нужна была помощь жены. с многозначительной улыбкой прибавил блашко Итак, препятствие его бедность перебил его инженер. А счастье, пожалуй, и бедность, ответил мельник. Пока я жив, я ничего не могу выделить дочери. А как они будут начинать с пустыми руками? Марюшка работать по деньщице не привыкла. А в наши дни одним ткацким делом не проживёшь. Друг мой. Но ну а если бы вы знали, что у Петра есть бережения, отказали бы вы ему в этом случае? Господин инженер. Пётр нашёл вас хорошего адвоката. Если бы Марюшка сама пожелала за него выйти замуж, И если бы я был уверен, что ей с ним будет хорошо, я со своей стороны тогда не сказал бы нет. Дайте мне вашу руку в знак подтверждения, что вы не отдадите вашу дочь никому, если Пётр ей не по сердцу. Я же обещаю достать ему место, которое вполне обеспечит его семью. Блашко был очень удивлён неожиданным оборотом разговора. Он подал инженеру руку в знак согласия, но в то же время с недоверием подумал: "Баламутный, однако, все эти господа. То им вмиг кто-то приглянется, то быстро надоест". На этом они и расстались. Хотя инженер не просил блажко молчать, а их разговоре последний решил «Никому не говорите об этом!» Он и сам с трудом верил всему услышанному. Петр в это время в саду читал книгу. Он был так погружен в чтение, что он не мог. Что заметил приближение гостя только тогда, когда тот присел рядом с ним на траву. О, барин, на вашей одежде могут остаться зелёные пятна, заботливо заметил Пётр. Ничего, мне легче, чем тебе достать новую одежду, ответил инженер. А ты не боишься запачкать свою одежду? О, так я могу соткать себе новое? Весело рассмеялся Пётр. А вам нужно покупать? Пётр, а ты очень любишь своё ремесло. Но намерен ли ты заниматься им всю жизнь? Ну а чем же другим я могу заниматься? С удивлением спросил Пётр. Я привык к этому ремеслу. хотя оно правда не очень выгодное но я думаю что и апостол павел будучи ткачом не имел много прибыли от своей работы однако он мог прокормить не только себя но и ещё уделить нуждающимся но апостол павел я думаю зарабатывал побольше тебя улыбнулся инженер Мне кажется, Пётр, что тебе не следует торопиться с женитьбой. Я уверен, что блашко охотнее согласится отдать за тебя Мариушку, если ты придёшь к нему не с пустыми руками. С Мариушкой же, прибавил инженер, видя, как побледнел Пётр. Никто не мешает тебе переговорить сейчас же. Если она тебя любит, она согласится подождать 2-3 года. Вы ведь ещё оба молоды. Пётр вздохнул облегчённо, но тут же снова грустно опустил голову. Но за 2-3 года мне не удастся накопить столько, чтобы удовлетворить дядю Блашко. Может, только по доброте сердца он согласится отдать за меня свою дочь? Ты ошибаешься. Если ты послушаешься моего совета, тебе удастся удовлетворить Блажко. — Но какой же вы мне дадите совет? — удивленно спросил Петр. — Поезжай со мной. — С вами? — Но куда? Путешествуя по Германии, я слыхал, что там существуют учебные заведения, куда принимаются уже взрослые молодые люди. Вот и я хотел бы поместить тебя в одно из таких заведений на 3 года. Там ты научился бы немецкому языку и умственно просветился. Затем Я дам тебе хорошее место с прекрасным жалованием. Благодаря этому у тебя будут две возможности. Во-первых, в училище ты можешь углубиться в изучении божественных истин. Во-вторых, по окончании училища я дам тебе такое место, где ты будешь иметь возможность свидетельствовать многим о Господе. Степан ведь сегодня утром как раз говорил об этом. — Да? Ну Но... а если мне и удастся туда попасть, кто же будет платить за меня? Всё ещё удивлялся Пётр. Тот, кто тебя туда повезёт. Вы, барин? Но почему вы будете платить за меня? А ты слышал? Что сегодня утром говорил Степан? Христианам нужно поступать по-христиански, то есть помогать ближним. Хотя я и считаюсь христианином, но до сих пор ничего доброго в своей жизни не сделал. О, барин, да воздаст вам Бог за ваши добрые намерения. Но не будет ли это вам слишком дорого? Нельзя никогда заранее знать, Пётр, что нас ожидает в жизни. Может, в старости я воспользуюсь тем, что отдам теперь на твоё образование. Сердце Петра ликовало. Он не сомневался в искренности слов инженера. Инженер был прав. Нельзя знать, когда и кто может оказаться полезен. «О, барин, это верно!» – растроганно сказал Пётр. «А у вас же нет сына, а у меня нет отца. Теперь вы хотите мне помочь? И дай бог, чтобы я когда-нибудь мог быть полезен вам». В голосе инженера была слышна сдержанная радость. «Отчего не поехать? Меня не привлекает хорошее место. Я уверен, что с Божьим благословением мы и при Ткацком деле прожили бы с Марьюшкой. Но я радуюсь возможности серьезно изучить Слово Божье. Я хочу возвещать людям истину». Но Пётр вдруг стал грустным. Что же будет с матерью? Ведь мы собирались отстроить наш домик. А сколько времени займёт эта перестройка, Пётр? От 6 до 8 недель. О, тогда не медленно принимайся за дело. В училище тебя всё равно раньше сентября не примут. Я сделаю замеры, набросаю план, а завтра же ты сможешь начинать перестройку. Пойдем смотреть место. Они встали и пошли в сторону дома. Но дойти и осмотреть его им не удалось. «Ах, Степан!» Радостно воскликнул Петр, увидя спешившего им навстречу друга. «Как поживает твоя бабушка!» Хорошо. Слава богу. Но я спешу к вам, господин инженер. Ко мне. Удивлённо спросил он: "Да, ваша фамилия Рейнер? Простите, барон Рейнер?" "Да. Но что же из этого?" "Многое, барин, потому что вас везде ищут". меня ищют кто же инженер гордо выпрямийся ваш секретарь который не знал куда послать вам известие которое я теперь вам принёс баронесса ваша жена опасно больна и находится рядом в соседнем посёлке моя жена Барон удивлённо отступил назад. "Мая жена в посёлке?" снова изумлённо переспросил он. "Прочтите, пожалуйста, барин, письмо моего друга. Вы всё поймёте из него. А я пойду скорее запрягать для вас лошадей, чтобы вы могли поехать на станцию, вы ещё успеете к скорому поезду." О, прошу вас, поторопитесь, пожалуйста, Степан. Мне необходимо попасть на этот поезд. Крикнул инженер удалявшемуся молодому человеку. Лицо его было бледно, руки дрожали. Из письма он понял, что баронесса приехала на свидание с сыном, но там серьёзно заболела. Никто из его служащих не мог оповестить его. потому что не знали его местонахождения. Барон вытер холодный пот выступивший на бледном лице. Он был в страшном отчаянии. Глядя на инженера Петру, стало жалко его, и он попытался его утешить. Вдруг инженер горячо обнял Петра, и из его груди вырвался скорбный стон. Пётр был потрясён его горем. Не сокрушайтесь так, барин, утешал его Пётр. Господь может и тут помочь. Он может исцелить вашу супругу. Мы будем молиться о ней. О, да, молитесь, прошу вас. Я не знаю, что станет со мною. Если она умрёт. И зачем только я оставил её одну? Почему я не известил её? Ради чего, собственно, предпринял это путешествие? Она ведь ждала от меня вестей. Для чего она пустилась в этот дальний путь? Она была так слаба. Встреча с сыном взволновала её. И это тоже повлияло на её здоровье. Ей негде даже приклонить голову там. Ох, бедная моя Наталья. Как могла ты поехать туда одна? Ну что же, я мешкаю, Степан. Где Степан? Скорее, скорее. Мне нужно собирать вещи, во что бы то ни стало. Я должен сегодня быть там. Пётр Пётр не узнавал своего гостя. Ему было невыносимо жаль, что инженер так внезапно покидает их и что у него такое горе. В тот вечер Пётр искренне молился о больной баронессе Рейнер. Когда и как ответит Господь на его молитву, он не знал. Он просил Господа. Исцели боры несу, но исцеление бывает двоякое: временное и вечное. Прекрасное утро, когда Степан вышел из дому, чтобы навестить пастора. Яркое солнце освещало опушку леса и роскошные нивы, вдоль которых вилась дорога, по которой шёл молодой человек. Над севу коловой было безоблачное небо. В воздухе было слышно щебетание ласточки, Тут и там, из межи, выпархивала птичка, напуганная шорохом приближающихся шагов. Степан шёл, наслаждаясь чистотой воздуха. Такое веянье ветерка ласкало слух. Из-за мижхолмов уже виден был городок. На каждом из этих холмов было кладбище. На одном из них возвышалась красивая часовня, а к ней вела дорога, по сторонам которой стояли скульптуры, изображавшие страдания Христа. На северо-востоке от кладбища, на другом холме, раскинулось второе кладбище, обнесённое полуразвалившейся стеной. Отлоги и ступеньки которой вели к башне времён гуситов. На этих кладбищах В местах покоя казалось всё говорило. Тут навеки утихли ссоры и распри. Тут все равны. Прах возвратится в прах. И наконец, третье кладбище, также окружённое новой стеной, было окружено ещё ирвом, который портил весь общий вид. На этом кладбище Ничто не напоминало об искупительной жертве Христа. Ни одно дерево, ни один кустик не оживляли это место. Это было еврейское кладбище. Мёртвинность и сухость его как нельзя лучше отражали духовное состояние отверженного народа Божьего. Но все эти люди Похороненные здесь теперь уже узнали, что есть истина, а что заблуждение. В долине между этими тремя кладбищами и лежал городок, через которого протекала речка, по берегам которой росли тутовые деревья. В конце селения была видна лютеранская церковь, окружённая вековыми липами. Там же под тенью лип помещались дом пастора и школа. Хорошо было здесь в это весеннее солнечное утро. Степан невольно залюбовался этим привлекательным видом, но на его лице был виден оттенок грусти. Он пришёл сюда оправдываться перед пастором в том, что старается приводить людей к Богу, от которого те отпали. Эти люди не помышляли о Боге. Он для них как бы не существовал. Самые красивые дома в городке были или трактирами, или притонами греха и порока, жилищами дьявола. Сняв шапку, Степан искренно помолился Богу за свой народ, за жителей этого городка и за всю общину, к которой и сам принадлежал. Он просил Господа даровать людям познание истины, обратить их к тебе, от заблуждения и рабства греха. Он просил также Господа дать ему мудрости для предстоящего разговора с пастором. Когда он подходил к церкви, колокола уже звали к заутрене. Пан вошёл в церковь. Как давно он уже не был здесь. В ожидании начала служения он осматривался в раздумье. Никогда не думали, наверное, первые прихожане этой церкви, что здесь будут открыто восставать против последователей Христа, называть их мечтателями. Им также и не приходило в голову мысль, что к тропезе Господней будут допускаться воры, блудники, игроки и пьяницы, которые прямо из церкви идут в кабак или лишь вечером пьяные возвращаются домой. Степану стало так грустно, что закрыв лицо руками, он опустился на колени. В это время народ стал собираться в церковь. Пришло несколько женщин и двое престарелых мужчин. По их виду можно было догадаться, кому они служат каждый день. Затем вошло ещё несколько нищих. Около алтаря разместился церковный служитель. На клирыкс вошёл молодой учитель. за которым следовали его ученики и ещё несколько мальчиков. Из ризницы доносился кашель пастора. Учитель сел за орган. Вместо духовной музыки послышались звуки легкомысленной чешской песни. После этого приступили к пению хорала. Первая мелодия, видимо, пришлась более по вкусу учителю, потому что он проиграл её весело и с чувством. Хорал же начинался медленным и торжественно скучным темпом. Собравшиеся скучно и уныло тянули пение. Церковный служитель не поспевал даже за ними, тогда как харисты наоборот опережали музыку и поющих. Степан знал наизусть этот хорал. Его чистый голос звонко раздавался в церкви. Он забыл окружающий его мир. Он пел только для Господа, не замечая ни шептавшихся женщин, ни озиравшегося по сторонам церковного служителя. Степан пел для своего Бога и Спасителя. Выбранный для пения хорал хорошо подходил к чувствам и настроению Степана. Если нам удастся объединиться с пастором, и он пообещает не препятствовать нашим собраниям, мы сделаем всё, чтобы привлечь народ в церковь. Мы позаботимся, чтобы она не была пустой, думал Степан. В мирном настроении готовился Степан к слушанию проповеди и чтению слова Божьего. Он пришёл в церковь не для критики, он радовался слушанию слова Божьего. Но ввиду малочисленности собравшихся проповедник ограничился лишь чтением двух длинных молитв и молитвы в стихотворной форме. Степан был разочарован от такого назидания. В конце служения пастор Наскора произнёс отче наш и положенное при каждом богослужении благословение и поспешил оставить кафедру. Нет, думал Степан, выходя из церкви. Идти 3 1/4 часа, чтобы побывать в таком богослужении, не стоит. В таком настроении он пошёл в сторону пасторского дома. И через несколько минут он уже был в его канцелярии. Что ты от меня хочешь, Храдский? спросил пастор, предупреждённый церковным служителем о приходе Степана. Я, господин пастор, пришёл к вам, как к духовному лицу нашей общины. Начал Степан, глядя открыто и спокойно в лицо собеседника. — Ко мне ходят слухи, что в тебе мир нашел нового апостола, — ответил пастор с таким презрением, что Степан невольно покраснел. — Ты, говорят, так умен, что церковь наша тебя более не удовлетворяет? — Нет. И ты о навал новую. Притом ты такой хороший сын, что своими выходками довёл своего честного отца до того, что ему пришлось взяться за кнут. Но мне кажется, продолжал пастор, повышая голос так, что жилы на его висках напряглись, глаза загорелись недобрым огнём, Мне кажется, что урок этот однако тебе ни к чему не послужил. Он тебя не исправил, а наоборот, утвердил в твоём упрямстве. Но зачем же ты ко мне однако пришёл? Я пришёл к вам, господин пастор. чтобы узнать от вас лично, что вы, собственно, против меня имеете. Почему вы так раздражены против меня? Ведь в Слове Божьем написано, что вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». «Ты хочешь меня учить тому, что написано в Священном Писании?» То я против тебя имею. Не ты ли внёс яд беспокойства в эти мирные игры? Не ты ли распространяешь ересь мечтателей? Неужели ты, глядя мне в лицо, решишься отречься от возводимых на тебя обвинений? Никакой ереси я не распространяю, господин пастор. Думаю, что кто-нибудь может и не без злого умысла наговорил на меня вам. Я пришёл для того, чтобы сказать вам всю правду. Прошу вас меня выслушать. И если я заблуждаюсь, наставить на путь истины. Голос Степана звучал искренне, и пастор немного успокоился. Грузно опустившись на стул, который затрещал под ним, он всё же недовольно сказал: "Но говори до да только поскорее, у меня мало времени". И Степан рассказал, как по возвращении с военной службы он начал читать слово Божие вместе со своим дедом. Потом на эти чтения стали приходить и другие, желающие послушать Слово Божие. Он рассказал и о своей болезни, после которой их собрание стало посещать еще больше людей. В воскресенье собрание кончается еще до начала утреннего богослужения в церкви, и это дает возможность желающим попасть еще и в церковь. Остальные собрания бывают в субботним вечером и в воскресенье. Господин пастор, можете ли вы теперь сказать, что мы делаем плохо? В слове Божьем сказано: "Иследуйте писание". Не делали ли этого и наши праотцы? Где же тут ересь? Как можно назвать человека мечтателем, если он ищет истину? умоляю вас не давайте себя обманывать мы не еретики и не мечтатели мы любим слово божье и желаем быть истинными христианами в нашей жизни мы хотим жить так как это вотребует от нас христос чтение слово божье прокашливаясь ответил пастор да Дело похвальное. Это долг каждого лютеранина. Но если есть уже церковь, к чему устраивать собрания по разным закоулкам? Почему вы не ходите в церковь? Или ты считаешь уже себя таким мудрым, что больше не нуждаешься в пасторе? Я ходил в церковь, серьёзно сказал Степан. Но я получал столько насмешек и ненависти, что решил больше не ходить туда. Даже в церкви мне не давали спокойно молиться. Потом я заболел. Во время болезни до меня доходили слухи, что в церкви говорится против меня и всех так называемых мечтателей. Можно ли при таких условиях ходить в церковь? Я получаю Несравненно больше благодати, изучая слово Божье дома или изъясняя его другим. Изъясняя, изъясняя! Вас глит, ну, недовольно пастор. Как ты можешь изъяснять? Мужик еле-еле читать может, а хочет изъяснять слово Божье? Да ведь ты сам не понимаешь Библии. «В Слове Божьем сказано, все будут научны Богом. Мы, господин пастор, ведь не католики, которые думают, что один священник имеет право читать Слово Божье. Наш Отец Небесный всем дал Своё Слово. Для чего мы Его получили, если бы не могли понимать Его? Но Иисус Христос говорит, кто хочет творить волю Его, Тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, всякий, желающий творить волю Божью, может понять учение Христа. Да — Да-да, возможно, кое-что ты и сам понимаешь, но зачем тебе учить других? Более миролюбиво спросил пастор, вставая. — Да. Нет, возразил Степан. Иисус Христос не так учит. Он говорит: "Проповедуйте Евангелие всей твари". Я не хочу потом услышать от него, что я был нем. Как? Ты думаешь, что эти слова относятся к тебе? Не делали это пастора? Вы Церковное священство говорит всем верующим в своём послании апостол Павел: следовательно, свидетельствовать о Христе есть обязанность каждого христианина. Если Иисус открылся вам, то ваше дело проповедовать о нём с кафедры. Наше же дело исповедовать его в лесах и на полях, и в домах, и на площадях. Ты говоришь, что уже получил прощение грехов и что ты искуплен, не так ли? допытывался пастор, глядя в упор на Степана, как бы желая заглянуть ему в душу. Да, благодарю за это Господа, радостно ответил тот. Отец небесный по милости своей принял меня в число своих сыновей ради пролитой крови Иисуса Христа. Теперь я искуплен, и не могу, не смею молчать об этом, когда вокруг меня столько людей утопают в греховной тишине, как некогда утопал и я. Поэтому до самой смерти я не перестану их звать. Придите к Иисусу Христу. Он желает простить вас, как простил меня. Он хочет даровать вам вечное блаженство, как даровал его мне. Пастор от возмущения даже всплеснул руками. И это ты называешь немечтаниями? Какое фарисейское лицемерие! Ему, мол, прощены грехи, он спасён. Откуда ты взял эту уверенность в прощении грехов? Чем ты докажешь, что ты спасён? Кричал пастор, топая ногами. уверенность переспросил степан как можете вы меня об этом спрашивать ты учитель в израиле и не знаешь этого эта уверенность живёт в моём сердце где прежде владычествовал грех и в слове божьем говорится пишу вам дети потому что прощены вам грехи ради имени моего Доказательство же своего спасения я нахожу в словах верующий в сына Божьего имеет свидетельство в себе самом не верующий Богу представляет его лживым потому что не верует в свидетельство которое Бог свидетельствует о сыне своём и ещё имеющий сына имеет жизнь верующий в меня имеет жизнь вечную, Господь говорит: небо и земля прийдут, а слова мои не придут. Довольно! гремел пастор. Если бы сам Христос был здесь, и он не мог бы переубедить тебя, я не хочу больше разговаривать с таким самонадеянным фарисеем. Довольно мне доказательств, что ты настоящий мечтатель. Я запрещаю тебе распространять своё уже учение у нас в окрестностях. Отцу твоему не удалось тебя проучить достаточно, но я сумею заставить тебя замолчать. Я не дозволю, чтобы подобное лжеучение отвращало от чисто евангельской апостольской церкви наш добрый словацкий народ. Я не дозволю совращать его в проклятые секты. У нас ещё существуют власти, как светские, так и духовные. Они уж сумеют восстановить порядок и тишину. А теперь, если хочешь уйти по добру, молчи и выбирайся вон. Степан вышел. Так окончились для Дубровских мечтателей мирные переговоры. Хотя Степан и предчувствовал, что свидание с пастором ни к чему не приведёт, он всё же был поражён и опечален быстрым и неудачным исходом своей попытки примириться с пастором. Пётр, увидев издали возвращающегося Степана, сразу заметил, что его товарищ был печален. «Ты, наверное, не застал его дома?» — спросил он Степана. «Да нет, застал». Степан опустился на траву под деревом. Пётр последовал его примеру. Но Пётр недолго усидел на месте, и он не мог. Рассказ Степана так волновал и возмущал Петра, что он по минутно вскакивал с места, высказывая своё негодование. "Теперь ты видишь", говорил Степан, "что я ничего не уладил в этом деле, а только наоборот испортил его. Пастор теперь так настроен против нас, что будет ещё больше возбуждать людей в церкви". За нас верующих я не боюсь, зная, что ничто не отвратит нас от истины. Не боюсь и за тех, в сердцах которых уже начало действовать слово Божье. Но я боюсь, что теперь у нас не будет возможности распространять дальше истину. Люди уже давно нас начали бояться. А на днях я пошёл навестить Петрана, так его домашние закрыли передо мной дверь. Что будет с такими людьми? Эти бедные души верят, что мы действительно мечтатели и не станут принимать нашего свидетельства. Эта мысль терзает меня. Не печалься так, Степанка, говорил Пётр, обнимая друга. Ты ведь сказал пастору, что его дело проповедовать с кафедры, а наше на полях и в лесах. Народ нас и там услышит. Ты увидишь, что всё будет хорошо. Это твёрдое упование Петра, как утренняя роса освежила Степана. Ты прав, Пётр. Пастор не будет молчать, но и мы не будем молчать. В распоряжении пастора правда многое на его стороне власти, но на нашей стороне Христос. Как именем Иеговы победил Давид Голиафа, так будет и с нами. Мы не будем сражаться. Мы только выступим во имя Господа. Ученики Иисуса ответили первосвященнику: "Справедливо ли перед Богом слушаться вас более, Нежели Бога. Друзья помолились, сложив к ногам Господа свои нужды и упования. И в радостном настроении пошли домой. удивлением узнал Степан о намерении инженера заняться образованием Петра. Хотя Пётр и высказывал сомнение, что после всего случившегося господин инженер может изменить свои планы. А если нет, то он будет бесконечно благодарен Господу за возможность углубиться в изучение его слова и божественных истин. Пётр рассказал другу всё кроме причины, толкнувшей инженера на мысль устроить Петра в училище. После такой серьезной беседы вопрос о женитьбе казался Петру неподходящим. Он решил ждать другого, более подходящего момента, чтобы посоветоваться со Степаном об этом. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали шестую передачу, составленную по страницам книги Мечтатели. Продолжение следует. Часть пятая. Считая деньги, Степанов вдруг замялся, и яркая краска залила его лицо. Ты нечаянно обсчитался? спросил Храцкий. Отец ответил Степану, открыто глядя ему в глаза. Не хватает полмера кукурузы, которую я не продал. — Не продал? Почему? — удивился Храцкий. Степан мне без смущения рассказал отцу, где он оставил кукурузу. Затем он добавил. — Милый батюшка, вы позволили мне купить себе новую шляпу, но я не купил ее. Обойдусь и старой. Бог хотел, чтобы я помог этим бедным людям. Вы не сердитесь на меня? Ах, Степан, Степан, со вздохом проговорил Храцкий. Не говорил ли я тебе, что ты никогда не забудешь зла, которое я тебе причинил? Ты думаешь, что я навсегда останусь злым и никогда уже не исправлюсь? Степан не сразу ответил, он хотел было уже просить прощения у отца, но передумал. Да я же и не думал о вас ничего плохого, батюшка, но прошу Господа, чтобы он вполне обратил ваше сердце, и я верю, что что Он сделает это. Одного только не знаю. Желаете ли вы сами от всей души служить Господу? Вы этого никогда не показываете ни словом, ни делом. Не хотите ли вы сказать с Иисусом на вином, «Я и дом мой будем служить Господу?» Вы — хороший земледелец. Дело у вас, как вы знаете, всегда шло хорошо. Хорошо. потому что в работе мы, сыновья, всегда слушались вас. Начните служить Господу, и мы все пойдем за вами. Тогда никто из нас не будет бояться поступать по воле Божьей и делать доброе. Решите же сегодня, батюшка, и скажите «Я и дом мой будем служить Господу». Хроцкий был бледен. Поверь мне, сын мой, что и я хотел бы служить Богу, но не могу угодить ему, потому что я грешный человек. Давайте скажем же теперь вместе это Господу, батюшка. промолвил Степан, опускаясь на колени. Хроцкий последовал примеру сына. Степан молился от всего сердца. Господи, ты видишь, что мой отец желает служить тебе. Он сознаёт себя грешником. Прости ему. Господи, прости ему грехи его, ведь ты пришёл взыскать и спасти погибшие. Итак, помоги ему с этого дня служить тебе. Аминь. Некоторое время они молча стояли на коленях. Наконец, Дух Святой открыл уста Храцкому. Боже, будь милостив ко мне грешнику. Простонал он. Прости мне все мои тяжкие грехи. Прости меня за то зло, которое я причинил Степану. И я желаю вместе с домом моим служить тебе. Помоги мне в этом и прими меня по милости твоей. Аминь. Велико было удивление Блашку, когда на следующий день к нему пришёл Храцкий. Что ему нужно? Подумал про себя Блашко. Хотя за время болезни Степана эти семьи стали намного ближе, мужчины всё-таки избегали друг друга, лишь изредка обмениваясь словами. Очень трудно начать человеку разговор с тем, кого он долгое время сторонился. Нелегко было и Храцкому заговорить с Блашко. Каково же было удивление Блашко, когда он услышал такие слова: "Я пришёл сюда, сосед, просить у тебя прощения. Я напрасно говорил на тебя тогда из-за межевого камня". Я знаю, что ты его не переставлял. Бля, это вот ты слишком чистен. Прости меня. Прости, и будем как прежде добрыми соседями. Да. Простим друг друга. Ответил тронутый Блашко, подавая руку Храцкому. Меня радует, что ты пришёл ко мне. Пусть всё опять будет по-старому. Оба облегчённо вздохнули, когда после стольких лет вновь смогли дружелюбно смотреть друг другу в глаза. Время летело быстро. С тех пор, как Степан и Пётр вернулись из своей поездки, прошло несколько недель. Жизнь в Дубровке шла своим чередом. Каждый был занят своим делом. Пётр Крочинский был так же занят своими делами. Вот он шагает через лес с узлом, наслаждаясь тишиной леса. Он только что сдал покупателям полотно и теперь возвращается домой с новым заказом. Заказчиков у него было так много, что он едва успевал выполнять заказы. Когда его спрашивали, правда ли, что он сделался мечтателем, он охотно отвечал им: "Да, я действительно был им прежде, не зная истины Божьей. Теперь же я помилован и принят Богом. Как я счастлив! Иисус, Спаситель, Сын Божий открылся мне". Многие не верили Петру. Но он знал, что не всё-таки когда-нибудь задумается над его словами. Петра уже давно преследовала одна мысль. Да и женщины-добрявки часто его допикали. Послушай, Крачинский, ты уже давно окончил военную службу, а от чего ты не женишься? Твоя приёмная мать уже стара, ей скоро будет не под силу вести хозяйство одной. Женюсь, когда отремонтирую свой дом, отвечал словоохотливым женщинам Пётр, чтобы как-нибудь отвязаться от них. Пётр уже и сам задумывался об этом. Он давно уже хотел как-нибудь летом поправить свою избу и сделать к ней небольшую пристройку. Степан Мишко и Павел Петран обещали помочь ему в этом. Блашко и Хратский пообещали дать камней. Пётр уже договорился с двумя каменщиками, а Степан высчитал, что сколько всё это обойдётся ему. С такой помощью дело, конечно, быстро наладится. Но что потом? Зачем ему с матерью большая изба? Женщины правы, рассуждал Пётр. В самом деле, матушка стара, и ей нужна помощь. Она не может уже помогать мне так, как раньше. Да если с Божьей помощью, не делая долгов, мне удастся поправить домик, я непременно женюсь, но никого не возьму, кроме Марьюшки. Уже больше года мечтал он об этом, хотя только сегодня себе в том признался. Эта мысль запала ему в сердце с той минуты, когда они оба вступили на узкий путь жизни. Раньше Петр ни за что не решился бы просить у Блажко руки его дочери. Ему об этом нечего было и думать. Но теперь, теперь-то он стал другим. Да и хозяйство его наладилось, так что он сможет прокормить семью. Да и Марьюшке не пришлось бы далеко уезжать от отца. Пока Мишка не женат, она даже могла бы помогать отцу по хозяйству. Да. Но не буду сейчас об этом думать и заранее радоваться. Кто знает? Уда с оленями ещё это. А если я получу отказ? Как я его переживу? Поговорю обо всём со Степаном. Пусть он скажет своё мнение. Но любит ли меня Марюшка? С детства мы любили друг друга. Я её теперь готов носить на руках и исполнять все её желания. Да. Нужно поговорить со Степаном. И тогда тут его мысли были прерваны раздавшимися вблизи шагами. Перед Петром стоял хорошо одетый господин. Пётр поклонился, и незнакомец, окинув его с ног до головы, беглым взглядом. Пётр был очень хорош собою, второго такого красавца Не так легко было найти. Но и Пётр, глядя на незнакомца, так же залюбовался им. Скажи-ка, друг мой, куда ведёт эта дорога? спросил Петра незнакомец. В Дубровку. А не можешь ли ты указать мне тот дом, где я бы смог остановиться на 2 или 3 дня? Я хорошо заплачу. Мне хочется немного пожить здесь в горах. А чего и нет? ответил Пётр. Да вот хотя бы у Мельникова блажко. У него есть хорошая комната. Там вам будет удобно. Вы могли бы поселиться и у нас. Но понравится ли вам? Мы живём бедновато. Но мы отдали бы вам большую комнату. Матушка будет на кухне, А я могу ночевать в амбаре? Ну да. Я согласна остановиться у вас. Помоги, пожалуйста, мне с чемоданом, а в остальном мы сойдёмся. Хорошо, добрый барин. Что са, они уже шли по дороге, ведущей мимо мельницы. Пётр нёс багаж незнакомца, который шёл за ним, опираясь на дорожную палку. У тебя, кажется, полотно в узле. Ты верн надкачь? спросил незнакомец Петра. Да. Но ну, и как идёт твоё ремесло? Слава богу, хорошо. С тех пор, как я начал новую жизнь, у меня с Божьей помощью всё пошло хорошо. Что за новая жизнь? Ты верно заключил с кем-то выгодный контракт, по которому с прибылью сбываешь свой товар? Пётр засмеялся. «Барин, не совсем так, хотя я действительно заключил своего рода договор. Раньше я служил одному хозяину, а теперь другому. Первый меня разорил, измучил и у меня все отнял. Теперь же у меня добрый хозяин. Он вдобавок еще помогает мне в работе, за нее платит старицею». «Не знакомец?» с нескрываемым интересом смотрел в свежее лицо юноши. «Слушай, друг мой, а кого ты имеешь в виду под этими двумя господами?» «О, барин, бывший мой хозяин, дьявол и мир, теперь мой хозяин Иисус Христос, Сын Божий!» Не сердитесь, барин, на меня, и не смотрите с таким удивлением. Я говорю правду, и если позволите, сейчас вам всё объясню. Ну да, объясни мне, иначе я подумаю, что ты смеёшься надо мной. Сурово отвечал незнакомец. И Пётр начал свой рассказ. Он рассказал про свое детство, юность, как он долгое время служил дьяволу, пока однажды пьяный чуть не замерз на дороге, как его подобрал Степан. Он же указал ему путь ко Христу. После этого он вступил на новую дорогу, и теперь он счастлив, что служит Христу. Субтитры создавал DimaTorzok об этом и делясь своими переживаниями, Пётр становился всё живее и обаятельнее. Незнакомец несколько раз пристально взглянул на Петра. Пётр же размышлял про себя: кто знает, пожалуй, и этот господин из тех, о которых мне рассказывал Степан. Наверное, и он не верит в Бога во Иисуса Христа, а только в то, что видит своими глазами. Пётр рьяно рассказывал незнакомцу про Иисуса Христа, спасителя, могущего освободить не только от греха, но и вечной смерти. Послушай, Пётр, а тебя теперь больше совсем не привлекает развратная жизнь, пьянство, танцы и прочее? «Нет, барин, Иисус Христос освободил меня от всего этого. Я теперь презираю многое из того, что прежде любил, и люблю то, что раньше по неведению ненавидел и попирал ногами. Но не сердитесь, пожалуйста, барин, если я осмелюсь вас спросить, знакомы ли вы с моим Спасителем и служите ли вы Ему, спасены ли вы? Незнакомец усмехнулся. Знаком ли я с ним? Да ведь я люти ранен, но на твой прямой вопрос хочу ответить откровенно, что навряд ли я ему служу. А насчёт спасения, если понимать этот вопрос так, как понимаешь ты, то я не спасён. Нет. А когда же начнёте вы служить Иисусу Христу, который отдал свою жизнь за вас? В лице Петра удивлённый незнакомец прочёл мольбу и упрёк. Пожалуй, никогда. Ответил он. Если бы я и пожелал совсем отделиться от мира, Мне это не удалось бы. Вам здесь в горах легко служить Христу. Никто вам помешать не может. Но нам, если бы ты знал, какое положение я занимаю в мире, ты бы мне поверил, что Христос служить я не могу. Прошу вас, барин, расскажите мне о себе. Я вам докажу, что вы ошибаетесь. Ты хочешь мне это доказать? Занятно. Так знай же. Я инженер путей сообщения. Половину моей жизни мне пришлось день и ночь бывать по делам в разъездах, а остальное время проводить в светском обществе. На первый взгляд, общество это не так отвратительно, как ваши кабаки. Но на самом деле оно, пожалуй, ещё хуже. Рассуди сам, как я мог служить Христу? Ах, барин. Я замечаю, что вы не знакомы с моим Господом. Он ведь говорит: "Се я с вами всегда". Он за вас умер. Он и с вами пребывает всегда, как был и со мной, когда я о нём не думал. Если у вас есть господин, который повсюду с нами, то нам дана и возможность всегда и всюду служить ему. Незнакомец покачал головой. Даже в греховной, безбожной среде? удивлённо спросил он. Но разве вы обязаны в этой среде оставаться? Да, Пётр. иначе я потерял бы своё положение или чтобы тебе было яснее лишился бы насущного хлеба Ах, барин, не верю я этому. И мне предсказывали люди, что я лишусь заработка, потому что я стал мечтателем. Так называют нас неверующие люди. Но я уповал на Господа. Разве он даст мне умереть с голоду? И что же вышло? Все идут ко мне, потому что я хорошо умею ткать. И если вы хороший инженер, то никогда не лишитесь своей должности из-за того, что вы благочестивы и не посещаете греховных увеселительных мест. Незнакомец улыбнулся Любови с Петром. Ты, однако, хорошо умеешь защищать свои взгляды. Как твоя фамилия? Петр Крачинский. Крачинский? Вы уже слыхали это имя? Вполне возможно. Крачинских много, но они не родственники моей матери. Да, мне знакомо. Какое это имя? Возможно, кто-то из моих рабочих был Крачинский. Отец твой не занимался горным делом? Мой отец, не знаю. Выражение грусти и горечи промелькнуло в лице Петра. Это не осталось незамеченным для незнакомца. Как же ты не можешь не знать этого? Он верно умер, когда ты был еще ребенком? Возможно, что он и жив еще. Как? Значит, он оставил твою мать? Или, может, он уехал в Америку? Как делают это словаки, чтобы никогда больше не возвращаться? Не теряй надежды. Он ещё вернётся к вам. Боже, сохрани меня, когда-нибудь встретиться с ним, горячо воскликнул Пётр. Ты так сердит на своего отца? Что же тебе на это скажет твой господин? шутливо спросил незнакомец. Я не желаю ему зла. И напротив, прошу Господа, если отец мой жив, призвать к себе и эту душу. И если мы с ним встретимся у престола Божия, я буду очень рад. Но на этой земле мне не хотелось бы встретиться с ним. Один Бог знает, как тяжело с детства носить чужое имя. И я ведь не виноват, что мои родители были людьми недостойными уважения. Но больнее всего знать то, что родители мои Не стыдились согрешить перед Богом, а согрешив начали стыдиться людей. И чтобы прикрыть свой грех, они отдали меня на воспитание чужим людям. Первые годы они вносили деньги за моё воспитание, но потом перестали это делать. Если бы чужая женщина, приютившая меня, не имела доброго сердца, я бы уже давно умер от голода и холода. «Я бы не стал рассказывать вам всего этого, барин, но я хотел объяснить, что мое нежелание видеть своего отца не может служить мне помехой для служения Господу. Но вот мы уже скоро и дома». «Так, так, Петр, и так, женщина, которую ты зовешь матерью, не мать тебе?» Немного помолчав, спросил незнакомец. Ему, видимо, было жарко от ходьбы, и он часто оттирал платком пот со лба. Да, перед людьми она мне не мать, но пред Богом она занимает это место, потому что она одна воспитывала меня. Но ну вот мы и пришли, может, ты предупредишь её сначала, что я остановлюсь у вас. Я подожду тебя здесь. Как вам угодно, барин. Только трава здесь сырая, а вам жарко. Как бы вам не простудиться? Пётр опустил свой узел и вынув покрывало, разложил его на траве. Взвалив ношу снова на спину, он быстро пошёл в сторону дома. Но теперь ему было не так весело, как до встречи с незнакомцем. Почему я рассказал ему всю свою жизнь, рассуждал Пётр. Что до этого чужому человеку? К чему ему знать, что я только случайно ношу имя Крачинских? Прочим, если все это знают, пусть знает это и посторонний человек. Но пойдёт ли за меня саму ж Марьюшка? За меня? минащащего чужое имя мысль эта иглой кольнула его сердце но на этот раз ему не пришлось долго мучиться этой мыслью его кто-то позвал оглянувшись он увидел марюшку лицо его засияло и он с радостью пошёл ей навстречу Чего ты только не накупил, Пётр? Неужели это всё для твоего ремесла? спросила она вопросительно, глядя на его ношу. "О, нет". И Пётр вкратце рассказал ей о своей встрече с незнакомцем. "Я не знаю, только понравится ли ему в нашей бедной хате", добавил он. "Ах, Пётр, как ты можешь так говорить?" Ведь Сын Божий не имел, где даже преклонить голову, а ты стыдишься своей избы. Степан говорит, что Иисус Христос обитает с нами в жилищах наших, что Он везде с нами. Он с тобою, когда ты сидишь за своим ткацким станком. Он пребывает и в вашей скромной хате. Ребенком я, бывало, очень любила заходить к вам, потому что у твоей матери комнатки были всегда такие чистые. Так тебе нравилось у нас бывать, Марьюшка? Сердце Петра ликовало от радости. Но если я сравниваю свою хатку с вашей большой горницей, я не могу видеть, как у нас бедно. И всё это по моей вине. Если бы я раньше начал новую жизнь, Мы бы жили иначе, но надеюсь, что с Божьей помощью мне удастся пристроить еще комнатку, и тогда вдоволь будет места. Мне, однако, надо торопиться, предупредить мать о нежданном гости. «Я пойду с тобой, Петр, я помогу твоей матери», — предложила Марьюшка. «Как все, кстати, вышло. Только вчера я помогла твоей матери надеть на тюфяки чистые чехлы». Господин Верно устал, но зато будет лучше спать. Так, дружески беседуя, они подошли к дому. Корочинская только что помыла посуду, которую ещё не успела поставить в шкаф. Она охотно согласилась принять гостей, хотя Пётр и не упомянул об обещанной им плате. Помощь Марьюшке она приняла с благодарностью. Тётушка, я подмету пол. Делай. Делай, Марьюшка, что хочешь, только бы всё хорошо было. А ты, Пётр, унеси свои сапоги да и станок убери. Ви ты не будешь сегодня больше ткать. Я всё сделаю сама, сказала Марюшка. Ступай, Пётр, за инженером, чтобы ему не пришлось долго ждать. Пётр охотнее остался бы дома смотреть, как у него хозяйничает Марюшка. Но он послушно пошёл за господином. на земле что-то писал. При приближении Петра он закрыл свою книжку и пошёл ему навстречу. "Но «Ну, что получу я у вас начлёг?" беря Петра за руку, спросил он. "Мать ожидает вас с радостью. Извиняться за бедность ему более не хотелось. «Если у Марьюшки нравится у нас, и сам Сын Божий может обитать у нас, то наша обстановка хороша и для этого барина!» – думал Петр. Вскоре Петру пришлось идти к Храдским. У него было поручение для них, а Крачинская в это время по просьбе гостя пошла готовить яичницу. Инженер в глубокой задумчивости сидел на скамейке, грустно опустив голову. Внимательным взглядом он осматривал комнату, как бы желая запечатлеть в памяти все окружавшие его предметы. Во всём был виден отпечаток бедности. Свет, который входил через маленькие окна, освещал низкие стены, увешанные кухонной утварью. В углу виднелась израстцовая печь. Около кухни была постель с пышно набитым тюфяком и безукоризненно чистым бельем. В другом углу стоял ткацкий станок. Над ним была полка с книгами. Рядом висела отежда. Вдоль стен стояли скамейки, а перед одной из них дубовый стол, покрытый чистой скатертью. На столе лежал хлеб. рядом Библия. Дверь была так низка, что проходя через неё, Пётр должен был всегда нагибаться. Трудно было поверить, что в этой низкой избе вырос такой рослый юноша. Это невозможно, проговорил вдруг про себя барин. Я теперь же должен узнать это. Аж что... "То есть ли, и в самом деле это он?" В эту минуту вошла Крочинская, прервав его тяжёлые думы. Она поставила перед ним яичницу, молоко и положила свежий хлеб. Присядьте и вы к столу, пригласил барин Крочинскую. Поговорив немного о погоде, о разных делах, господин вдруг спросил хозяйку: У вас только один сын? Один, ваша милость. Да и то он мне не родной сын. Тогда он верный вам родственник? Нет, сударь. Он несчастный бедняга, никогда не знал своих родителей. Вы меня понимаете? Да, понимаю. Но как попал к вам этот ребёнок? Из Вены, правда, много детей отдают сюда на воспитание славакам. Он тоже оттуда? Нет, барин. Оттуда я не решилась бы взять ребёнка. Раньше я работала в городе, а однажды меня подозвала к себе докторша и попросила, чтобы я нашла здоровую женщину, которая взяла бы на попечение ребёнка. Я попросила показать мне его, и когда увидела этого малютку, я не могла его не взять. Мы с мужем были бедные, и плата, которую мне предложили, могла оказаться для нас хорошим подспорьем. Мальчик был ещё совсем мал и нуждался в материнской ласке и заботе. Крошку мы назвали Петром. Первые 3 года докторша аккуратно выплачивала обещанные мне деньги в определённые дни. Я сама ходила в этот город и брала с собой туда мальчика. Бедная докторша, царствие ей небесное, каждый раз не могла насмотреться на ребенка. Когда я видела ее в последний раз, я спросила о родителях Петра. Она ответила, что они все еще не могут повенчаться. Но как только будет их свадьба, они возьмут к себе ребенка. Но это обещание... Они не исполнили и до сего дня. Осенью докторша внезапно скончалась. Когда я пришла за платой, деньги выплатил ее муж. Тут же он мне сказал, что мой адрес он послал матери ребенка и что впредь она сама будет их мне высылать. Несколько раз действительно я получала деньги по почте, а иногда и одежду для малютки. Правда, раз госпожа мне написала, что вскоре возьмёт малютку к себе, я ждала, ждала, но долгое время не получала ни денег, ни известий. Тогда я опять пошла в тот город, чтобы от доктора узнать, в чём дело, но там был уже другой доктор. Так и ребёнок и остался у меня. Соседи советовали мне отвезти ребёнка в Вену и отдать в детский дом. Я пошла к нашему пастору. Он посоветовал мне дать объявление в газету, но я не согласилась. Детей-то у меня не было. Почему мне было бы не взять на воспитание этого покинутого мальчунку? Но ваша милость, почему вы не кушаете? Вы, верно, очень устали с дороги. Не хотите ли прилечь и отдохнуть? Ой, простите меня, что я так долго задержала вас своей болтовнёй. Однако от проницательного взгляда Карачинской не скрылось, что по мере её рассказа гость бледнел всё больше и больше. Вы меня нисколько не задержали, ответил тот, поднимаясь с места. Но не можете ли вы мне показать Письмо матери Петра, если оно у вас ещё сохранилось, и не осталось ли кое-что из вещей, которые она присылала ему? Да, письма и некоторые вещи у меня ещё сохранились. Одежонка оказалась мала для Петра, и он не мог её носить. Я и спрятала её, думаю, что по ней мать когда-нибудь узнает своего сына. Крачинская пошла искать в сундуке письмо и одежду и вскоре вернулась с узельком в руках. Вот они. Гость перебирал вещи. Руки его при этом тряслись от волнения. Начав читать письмо, написанное красивым женским почерком, Инженер не мог более справиться с охватившими его чувствами. Он поспешно опустился на стул, руки его дрожали. Крачинская снова убрала вещи в сундук. Я и сама не знаю, зачем я ещё храню эти вещи. Мать Петра, конечно, больше никогда не приедет за сыном, промолвила она. Нет. Не приедет, вырвалось из уст гостя. Она уже давно умерла. Она скончалась в тот же год, когда написано было это письмо. Что вы говорите? Ваша милость? воскликнула Крочинская, всплеснув руками. Вы её знали? Да, я знал. Не сердитесь, барин, если я осмеюсь у вас спросить ещё об одном. Значит, вы знали и отца Петра? Гость только молча кивнул головой в знак согласия. Барин, скажите, — Жив ли он еще? — Да, он жив. Оба замолчали. В комнате воцарилась тишина. У Крачинской не хватало смелости продолжать расспросы. Вдруг ее собеседник встал, говоря... До сих пор отец Петра был лишен возможности заботиться о своем сыне. После смерти доктора и матери ребёнка он потерял все его следы. Теперь же, когда я встретил вас, я исполню свой долг. Незнакомец вынул кошелёк. Я хочу с вами сейчас же рассчитаться. При этом он выложил перед Крачинской три чека на весьма крупную сумму. Пока возьмите вот это, а затем каждые полгода по почте вас будет ожидать денежный перевод. Теперь вы будете обеспечены до самой старости. Но ваша милость, зачем вы мне даёте так много? Вы слишком добры, барин. Будет ли отцу Петра приятно узнать об этом? Да, я знаю, что это не будет ему неприятно. Прошу вас только никому не рассказывать об этом, особенно пока я здесь. Но вы правы. Я устал и пойду прилягу. поражённая всем происшедшим, Карачинская ещё долго не могла заняться своими хозяйственными делами. Всё случившиеся в этот день ей казалось несбыточным сном. Кто бы мог подумать, что я так хорошо буду обеспечен в старости? И не странно ли, что сам Пётр привёл в дом человека знавшего его родителей. Итак, мать его умерла. Поэтому она и не могла приехать за сыном. Значит, винить её нельзя. Но как же я объясню Петру, откуда у меня столько денег? Он так негодует на своих родителей, что и слышать о них не хочет. Может быть, он и не принял бы этих денег? Ах, да как же нам могут пригодиться эти деньги при перестройке дома? Петр, возвратившись, застал мать в очень хорошем настроении. Гость уже спал. Скоро и Петр, утомленный ходьбой, ушел отдыхать на сеновал. Он не видел Петра. К ночью, склонившись над ним, стоял их гость и пристально вглядывался в его лицо, как бы желая на всю жизнь запечатлеть в своей памяти прекрасные черты Петра. Тайная печаль заволокла лицо незнакомца. На непонятном Петру языке он шептал: Я, бог, имею собственный замок. А сын, моё единственное дитя, который мог бы осчастливить мою жизнь, спит на соломе. Он вырос как последний крестьянский мальчишка, который легко может замёрзнуть на улице. того, что я потерял в его лице, не заменят мне все сокровища мира. нескольких дней после прихода незнакомца в дубравку Пётр Крачинский, погружённый в глубокие раздумья, стоял, прислонясь к старому каштановому дереву у колызбы. Разные думы одолевали его в последнее время. Никогда он не думал, что ему предоставится случай свидетельствовать о господе таком образованном барине. Если бы это сделал Степан, другое дело. Однако вчера весь день ему пришлось говорить с инженером о божественных истинах. Долго ходили они вместе по горам и лесам. А какой прекрасный человек этот господин инженер! Даже не хочется расставаться с ним. Ипам снова устраивал субботнее чтение. С некоторой застенчивостью предложил гостю Пётр пойти вечером на собрание к Блашку. К великой радости Петра инженер согласился. Крачинская тоже выразила желание побывать там. До начала чтения, пока поджидали запаздывавшую Сузанну Полак, инженер вступил в разговор с некоторыми из собравшихся. Давай я им практические советы относительно их хозяйства и торговли. Петра очень радовало, что инженер понравился Марьюшке. Он был особенно внимателен к ней. Как-то в разговоре с инженером Пётр рассказал ему, что Марьюшка с самого детства направляла его к добру, хотя была и моложе его. Слу सुन. Инженер спросил Петра: "Не думает ли он жениться?" Юноше пришлось сознаться в своём намерении и даже назвать, кого именно он имел в виду. Он даже высказал сомнение, согласится ли Марьюшка выйти замуж за такого несостоятельного человека, как он. Блашковы были всегда состоятельными людьми и своих дочерей выдавали только за зажиточных женихов. Пётр же был бедным ремесленником, не имеющим даже собственного имени, чем его всегда можно было бы попрекнуть. Заметив, что эти слова произвели на инженера неприятное впечатление, Пётр поспешил переменить тему разговора. А у вас есть семья? спросил он инженера У меня есть жена, ответил тот. И более никого. Но у меня был и сын. Видишь, наши семейные обстоятельства сходны. У тебя нет отца, у меня нет сына. Только одна у нас разница. Ты молод, «Скоро женишься и обзаведешься семьей. Я же навсегда останусь один!» Петру стало жаль своего собеседника. «А давно умер ваш сын?» — участливо спросил Петр. Но в эту минуту из леса вышел охотник, и им пришлось прервать беседу и вступить в разговор с охотником. «Петра!» Дорогие друзья, только что вы прослушали пятую передачу, составленную по книге Кристины Рой Мечтатели. Продолжение следует. Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. В этой передаче прозвучит заключительная часть, составленная по рассказу Мечтателя. Работа быстро продвигалась вперёд. Пётр рассказал Марьюшке о письме инженера. И тут он впервые сказал Марьюшке о намерениях его благодетеля относительно его. Марьюшка слушала его с большим интересом. Так в разговоре они подошли к вопросу, который интересовал Петра. Марюшка сама пришла на помощь ему, спросив: "Так ты больше не будешь ткачом? Разве ты разлюбил своё ремесло? Несколько, но одним ткацким делом в наше время просуществовать нельзя. Так вам ведь вдвоём немного веди надо?" Да удивлённо заметила Марюшка. Ну, не всегда же мы будем жить вдвоём, ответил Пётр, глядя на Марьюшку. Она его не поняла. Ты что, думаешь жениться? Тебя это удивляет? Марьюшка, я молод, а мать моя уже стара. Кроме неё у меня никого ведь нет на свете. Мне так же хочется кого-то иметь, кто делил бы со мной радость и горе, для кого я мог бы работать. Что же удивительного в том, что я желаю иметь жену, которая служила бы Богу вместе со мной? Меня это нисколько не удивляет. ответила Марьюшка, краснея от упорного взгляда Петра. Но ты ты ведь никогда раньше не говорил об этом. Не заговорил бы я с тобой об этом и сегодня, если бы не решил узнать от тебя, согласна ли ты выйти за меня замуж и ждать меня до моего возвращения из Германии. Что ты, Пётр? Испуганно произнесла Марьюшка, отступая невольно назад. Ах, Марьюшка, да я ведь давно уже люблю тебя. А как я тебя сейчас люблю, я даже и выразить не могу. Но я бедный и знаю, что не устрою твоего отца. Поэтому я поступлю в учебное заведение, чтобы ещё многому научиться. Когда я по окончании курса получу хорошее место, которое даст мне возможность прокормить жену, я попрошу твоего отца отдать тебя мне. Но только если ты любишь меня, Марьюшка. Земных блах у меня нет, но... даже собственного имени но у меня есть на небесах отец и имя которое мне даровал иисус христос если ты любишь меня то пообещай что подождёшь меня пётр пристально смотрел на марюшку не понимая причины её молчания бледнее всё больше Она молча выслушала его до конца. При последних его словах она сделала шаг вперёд. Пётр совсем растерялся, когда она вдруг, рыдая, закрыла руками своё лицо. Марюшка, что с тобой? Смущённо спрашивал Пётр, стараясь отвести от лица её руки. Немного успокоившись, Марюшка проговорила сквозь слёзы: "Никогда, Пётр, никогда не посмела бы тебя, ведь ты чадо Божье. Верь мне, что я люблю тебя как родного брата. Мне очень жаль" Что ты так одинок в мире? Я охотно пошла бы за тебя замуж, даже если бы ты был бедным ткачом. Тебе не нужно было бы покидать наши родные горы. Хватило бы у нас средств и для твоей матери. Но я не могу. Не могу я выйти за тебя замуж. Не можешь? Пётр схватил руку Марьюшки, крепко сжимая её в своей похолодевшей руке. Не можешь? От чего же ты не можешь, если тебя не удерживает моя бедность? От того, Пётр, что будучи твоей женой, я всё время думала бы о Степане. Со дня его болезни я день и ночь думаю о нём. Никому на свете не сказала бы я этого, но тебе, тебе я обязана признаться в этом, иначе Я обманула бы и тебя, и себя. А Степан знает об этом? мрачно спросил Пётр. Степан откуда же ему знать-то? ответила Марюшка, гордо выпрямившись. Но при виде глубокого страдания отразившегося на бледном лице юноши Марюшка опустилась на колени и снова заплакала Ей было невыносимо жаль Петра, но помочь ему она не могла Не плачь, Марюшко. После некоторого молчания сказал Пётр: Я понимаю, что ты не можешь мне дать своего согласия. Я не удивляюсь этому. Из нас твоих предпочтение заслуживает, конечно, Степан. Вот твоя вязанка, пойдём домой. Она встала, оттёрла слёзы и подала Петру руку. Не сердись на меня, Пётр. Да я и не сержусь, ответил Пётр. Теперь они шли уже не так весело. Мариушка была печальна тем, что невольно заставила страдать Петра, не зная, чем же помочь ему. Пётр глубоко страдал, сознавая, что все его сладкие мечты о будущем в одно мгновение разлетелись. Они молча подошли к амбару. Петр свалил с плеч сена и, немного помолчав, протянул руку со словами. — Ну, с Богом, Марьюшка! — С Богом и тебе, Петр! — С Богом и тебе, Петр! Плезы опять неудержимым потоком полились из ее глаз, но она больше ничего не могла сказать Петру в утешение, и он, не сказав более ни слова, так же молча ушел. Но домой он не пошел. Ему необходимо было остаться одному, чтобы хоть немного оправиться от этого потрясения. Отыскав густой куст, Пётр бросился под ним на землю. Как это сделало вчера Степан? Вчера он говорил, что не выживет отказа Марьюшки. Сегодня слово отказа произнесено, но он ещё жив. Он мечтал расширить свой домик. Но зачем теперь делать это? Ведь она никогда не будет в нём жить. Если бы она по какой-нибудь другой причине отказала ему. Но нет. Она отказала ему из-за Степана. Зная Степана, конечно, и удивляться не нужно. Пётр чувствовал, что следует молиться. Но он не мог. В другом подобном случае он пошел бы к Степану, тот, наверное, нашел бы, чем утешить огорченного друга. Но в эту минуту он не хотел даже видеть его. Но встреча с ним неминуема будет. Степан придет узнать, как кончилось у Петра объяснение с Марьюшкой. Что он ответит ему на это? «Ты, Степан, ты препятствие моему счастью! Если бы не ты, ничто не мешало бы мне жениться на Марьюшке. Она вышла бы за меня и бедного. Мне не пришлось бы даже уезжать в чужие края. Ты причина моего горя!» «Да, так я ему и скажу!» Решил Петр в своем горе. «Ты, Степан, ты препятствие моему счастью!» скажу ему, что по мне лучше бы замёрзнуть тогда на дороге, нежели быть обречённым на полное одиночество. Что же мне теперь делать? Как дождаться осени? Нет, мне необходимо отсюда уехать. К чему мне оставаться теперь здесь? Он вынул из кармана письмо барона И еще раз перечитал его. «В конце августа приеду за тобой. Да, а теперь только июнь. О, Господи, что же мне делать? И посоветоваться даже не с кем!» В отчаянии думал Петр. Он судорожно сжимал в руки письмо инженера, Вдруг он почувствовал непреодолимое желание увидеть его. Ему казалось, что ему стало бы легче, если бы он мог склонить голову на плечо этого человека. Далее в письме говорилось: "И сказать тебе не могу, какое благодеяние ты мне оказал в ту минуту". Когда я тонул в море страданий, твоё присутствие мне тогда напомнило, что у меня на свете остаёшься ещё ты, и что я должен заботиться о тебе. Ну да. Что за слова странные? У меня на свете остаёшься ещё ты. Эти слова так глубоко тронули Петра. что он зарыдал. Инженер и Пётр в одинаковом положении. У обоих нет и никогда не будет никого близкого сердцу. Оба они были совсем одиноки на этой земле. Если бы Пётр знал, где находится теперь инженер, он охотнее всего поехал бы к нему. Он стал бы у него слугой и ухаживал бы за ним, как сын. Ничего не требовать от него, кроме пищи и одежды. Этим путём он избежал бы необходимости постоянно встречаться с Марьюшкой и Степаном. Но он бы никогда больше не слышал проповедей и свидетельств Степана об Иисусе Христе. Невыразимая тоска наполнила огорчённое сердце Петра. Господи, ну прости меня. Я возненавидел сегодня Степана. Как стон слетели с его губ эти слова. Ну что поделаешь, если Степан всякого располагает к себе? И дорого же пришлось ему, Степану, заплатить за свою любовь к нам. Он чуть не умер за то, что привлёк нас к тебе, Господи. Уже спокойнее рассуждал Пётр. Стоп. А не любит ли сам Степан Марьюшку? Петру стало припоминаться многое такое, на что он прежде мало обращал внимания. А почему бы Степану и не любить Марьюшки, как люблю её я? Интересно, будь он на моём месте, имел бы он такие же враждебные чувства, как я? О, Боже! Отец небесный, помоги мне в искушении. Пётр начал понемногу успокаиваться. Врождебные чувства отошли, уступив место молитвенному настроению. Молитва его была не связной, но она достигла небес и была услышана Отцом небесным. тебой, сынок. Испугалась Крачинская, когда Пётр возвратился домой. Но тебе-то и лица нет. Ты весь осунулся и какой-то бледный. Уж не ушибся ли ты вчера при рубке леса? О нет, не беспокойся, матушка. У меня только немного голова болит. Крачинская заварила ему настойку из каких-то целебных трав, и для успокоения матери он её выпил. Когда ему стало немного легче, он пошёл на работу. — Петруша, — сказал ему один из плотников, — мне сегодня ночью не спалось, и я пошел побродить по огороду. Так я дошел до садах Радских, и там на земле лежал кто-то, плача и молясь. Он все время повторял, — Не могу ее отдать, Господи, не могу! — Не могу! Мне показалось, что это был голос Степана Храцкого. Пораженный этим рассказом, Петр перешел к другому концу балки. Затем, под предлогом, что у него притупился топор, убежал в избу. И так Степан действительно любит ее, и как ему не тяжело было. Он не хотел расстроить моего счастья. И после этого я ещё на него не годую. «А чего ты так грустна сегодня, Марьюшка?» Глядя на Марьюшку, думал Мешко. Он все хотел спросить ее об этом, но как-то не удавалось. Под вечер все опять пошли на работу, а Марьюшка осталась дома готовить ужин. Она все еще была печальна. Особенно ее удручило то, что она была причиной страданий Петра. Но если Спаситель требует, чтобы мы любили всех людей, как он возлюбил нас, думала Марюшка, то не хочет ли Господь, чтобы я разделила счастье одинокого Петра? Господь поможет мне забыть Степана, если я попрошу его об этом. Я не могу видеть Петра таким печальным. Лучше страдать одной. Когда я его встречу, скажу ему, что передумала и согласна ждать его возвращения. Скажу ещё, что Бог поможет мне разлюбить Степана. Марьюшка стояла в дверном проёме мельницы, выходившим на шлюз, и задумчиво глядела на воду. Ой, как это ужасно. Но если Бог возлагает этот крест, что и помогает его нести. Она перевела свой взгляд на залитую вечерней зарею мельницу. Там, прислонясь к воротам, кто-то стоял. «Степан!» — скрикнула Марьюшка. Ее звонкий голос заглушил шум падающей воды. Марьюшка протянула к нему руки, как бы ища помощи и защиты. Типан. Я не могу выйти замуж за Петра. Неужели этот крест возлагает на меня Господь? Я чувствую, что он мне не по силу. Марюшка. Мы иногда думаем, что Бог требует от нас слишком многого. Но когда мы покоряемся его воле, то он всё устраивает. Голос его дрожал. Опустив голову, Марьюшка закрыла глаза. Она старалась представить себе, сможет ли она когда-нибудь забыть этого человека. Всё сильнее становилось в ней убеждение, что она никогда здесь на земле не сможет разлюбить его. Да и её слуха долетали слова Степана. Он хвалил Петра хотя голос её и изменял когда наконец он спросил её о причине отказа Петру она подняв голову взглянула на него их взгляды встретились Больше Степан её ни о чём не спрашивал. Он тихо заплакал. Они ещё долго стояли около мельницы, освещённые лучами заходящего солнца. В кустах снова пел вчерашний соловей. Но насколько иным было теперь у Степана чувство по сравнению со вчерашним. Вчера он сам хотел взять себе спутницу. Сегодня он знал, что её дал ему Господь. И он принимал её как драгоценный божий дар. после описанных нами выше событий. Петр старался не думать о Марьюшке, и это ему, хотя с трудом, но удавалось, особенно если он весь день был занят работой. «Бог в помощь!» услышал Петр однажды приветствие. Он был так погружен в свои мысли, что вздрогнул от неожиданности. она гланулся и коса чуть не выпала у него из рук господин инженер брату России какая неожиданность радостно и удивлённо воскликнул пётр да вот тебе помогать пришли улыбнулся инженер но скажу сразу Косить я не умею, и я не мастер в этом деле, признался Урсине. Иначе бы охотно докосил за тебя. Ну ладно. Давай кончай скорее работу, а мы подождём тебя. Пётр последовал их совету, и скоро весь луг был скошен. Но ну, теперь всё готово. Пойдёмте. «А кто это там, на лугу?» — спросил Урсини, указывая на соседний луг. «О, да это Храдские! Ах, если бы Степан знал, что вы здесь!» «Не зови его, Петр, я пойду сам к нему. Итак, пока, до свидания!» Урсини торопливым шагом направился в сторону Храдских, оставив Петра и Инженера наедине. «Ах!» «Как поживаешь, Петр?» — спросил барин, вопрошающий, глядя на Петра. «Слава Богу! А вы, господин инженер, как себя чувствуете? Превозмогли ли вы с Божьей помощью свои страдания?» Заботливо спросил Петр, с участием вглядываясь в бледное лицо инженера. «Я стараюсь покориться воле Божьей, Петр». И мне становится легче. Да. А как у тебя дела с пристройкой? Вероятно, уже достроил? О, барин, работа окончена, и даже крыша наведена. Сегодня вставим двери и оконные рамы. Да ты как будто этому не радуешься. Заметил барин, уловив тень грусти на лице Петра. Верно вам что-то не удалось при постройке. Ох, да нет, всё получилось прекрасно. Но пристройка мне теперь не нужна. Пётр грустно опустил голову. Ты говорил с Марьюшкой? Да, я говорил с Марьюшкой. Её сердце принадлежит Степану. Чепану неужели Она сама мне об этом сказала, ответил Пётр и всё рассказал инженеру. Так едем же скорее отсюда, Пётр. Тебе ведь будет невыносимо тяжело смотреть на чужое счастье. Да, но если Степан смог смириться с этим, то и я с Божьей помощью справлюсь. Я не могу оставить матушке избу в незаконченном виде. Сначала нужно всё привести в порядок. Кто знает, возвращусь ли я сюда. Во всяком случае, перед отъездом мне хочется доказать ей мою любовь и благодарность и сделать всё уютно и хорошо. Я хочу оставить и себе тёплое воспоминание о её любящем сердце. Пётр Так ты уже говорил с ней обо всём? Да, сперва она плакала, но затем успокоилась, сказав: "Иди, сын мой. Если эта новая жизнь составит твоё счастье, я не удерживаю тебя. Только никогда меня не забывай". Но, господин инженер, меня печалит одно обстоятельство. А что именно? — Да вот, матушка призналась мне, что вы ей передали деньги от моего отца. — Ну, так и что же? Не заслужила разве она, чтобы тот позаботился о ней в ее преклонные годы? — А я хочу знать, действительно ли это деньги от моего отца? Не ваши ли они? — Эти деньги... были от твоего отца. Итак, вы его знаете, господин инженер? Я поеду с вами в Германию, но с одним условием. Обещайте мне, что мой отец не будет платить за меня. Матушке пусть он посылает деньги, если он человек богатый, но я лично никогда ничего от него не приму. Лицо инженера Покрылась мёртвенной бледностью. Пётр, твой отец богат и в то же время беден. Он совершенно одинок на земле. Но почему ты готов принимать деньги от меня, а не от него? Почему? О, барин, ну вы дела совсем другие. Вы человек почтенный и делаете мне добро во имя Христова. Бог воздаст вам за это. Кроме того, я уже успел горячо полюбить вас за это время. Мой отец же человек не заслуживающий уважения. Большего зла, чем он мне причинил, сделать трудно. Не могу я ничего принять от него. Кусок хлеба, протянутый мне рукой моего отца, не пошёл бы мне в горло. Инженер побледнел ещё больше. Бледность проступила даже сквозь золотистый его закар. В его душе происходила жестокая борьба. Наконец он принял бесповоротное решение. В таком случае Пётр Я не могу взять тебя с собой. Почему? Петра испугала не мысль остаться в Дубравке, а выражение на лице барина. Почему? переспросил инженер. Потому что тебе пришлось бы обедать с ним за одним столом. Если ты его так презираешь, Это было бы невыносимо не только для тебя, но и для него тоже. Однако, как может твой отец верить в безграничное милосердие Божие, если ты не можешь его простить? Он осуждён и потерян навечно. Эти слова поразили Петра. Инженер молча отошёл в сторону, закрыв лицо руками. Петру стало невыносимо жаль его. Ради него Пётр был готов даже простить своего отца. Но обедать с ним за одним столом? Нет. Этого он не может. "Но почему это вас так расстраивает?" спросил Пётр. "Представьте себя на моём месте". И вы меня поймёте. Инженер ничего не отвечал. Его лицо было бледным-бледным. Сердце Петра болезненно сжалось при виде его. Барин вынул из кармана какой-то предмет. "Ну что ж, Пётр, если ты не можешь простить своего отца, прости по крайней мере свою мать". Я привёз тебе её фото. Неужели и на этот и ответишь отказом? Не то со страхом, не то с жадностью. Пётр схватил фото и впился в него глазами. На фотографии была красивая шестнадцатилетняя девушка. Глаза на этом прелестном лице сияли радостью. Это моя мать. С удивлением спросил Пётр, не в силах оторвать глаз от фотографии. Какая же она была красивая и как добра она должна было быть. Да, Пётр. У неё было редкое сердце. Какое однако счастье. что она не знает, как на неё негодует сын, стоивший ей стольких слёз. Неужели, Пётр, ты не можешь простить, по крайней мере, её? Она была так молода, когда ты родился. Ей было всего 18 лет. «А сколько лет было моему отцу?» — спросил Петр. Ему было двадцать один. «Так молод! И он ее бросил?» Матушка говорила, что она умерла, когда мне было четыре года. «О, Петр! Она умерла до свадьбы!» «Но женился бы на ней мой отец!» Недоверчиво спросил Пётр, грустно глядя на фотографию: "Непременно. Так отчего же они не сделали этого раньше? Потому что у твоего отца ещё не было прочного положения в свете, благодаря которому он мог бы хорошо устроить её жизнь. Да и её отец не давал согласия на замужество". «Барин, а нет ли у вас фотографии моего отца?» Немного колебаясь, инженер достал из кармана и подал Петру другое фото. На фотографии Петр увидел молодого человека лет двадцати с красивым умным лицом. Почти с суеверным страхом глядел пётр на фотографию чем дольше он смотрел тем сильнее непонятные чувства одолевали его он невольно перенёс свой взгляд с фотографии на барона который стоял, прислонившись к стволу дерева. Немного помолчав, Пётр спросил: "Вы мне подарите эти фотографии?" "Да. Возьми себе фотографию матери. Другая ведь тебе не нужна". Печально произнёс инженер Если ты не можешь видеть его живого, зачем тебе его давнишнее фото? Твоя мать и на смертном одре была такая же, как на этой фотографии. Но отец твой очень изменился и постарел. Барин Оставьте мне всё-таки фотографию моего отца. Господин инженер, хотя бы на время, пока вы здесь. Инженер пожал плечами, а они молча пошли в сторону дома. У Петра было очень тяжело на душе из-за того, что он столь глубоко огорчил инженера. Тут Петр вспомнил и свою собственную жизнь. Какой греховной она была. В своем легкомыслии он был так близок к падению. Его удержало тогда только одно желание — не быть в этом отношении похожим на своего отца. Петр не видел ничего. С каким мучительным напряжением и страхом всё это время барин следил за его выражением лица. По нему легко можно было прочесть его мысли. О барин, я уверен, что вы всё знаете. Скажите мне всё, чтобы я по крайней мере знал, как это случилось. Тогда, пожалуй, мне будет легче смириться. Пётр, Пётр. Не так-то легко тебе всё это рассказать. Да мы уже и пришли. Ты ведь ещё не завтракал. Да и я сразу попрошу молока у твоей матушки. Подкрепившись, мы прогуляемся, и я тебе тогда всё расскажу. Старушка Крачинская очень обрадовалась неожиданному гостю. Она радушно угощала его чем только могла. С сочувствием она расспросила барина о болезни его покойной жены. Ей было тяжело видеть такого доброго и милого человека столь одиноким. Веселье было на лугу у Храдских. Вся семья собралась вместе. Мужчины косили траву, женщины рвали её между низкорослыми деревьями и кустарниками. Дети прыгали и кувыркались на склоне горы. Их радость и веселье были безпредельны. Но все Как один побросали свои занятия, когда раздался радостный возглас Степана: "Брат Урсиний!" На горе стоял провизор, протягивая руку навстречу Степану. "Какие вы все прилежные! Бог в помощь!" приветствовал он всю семью Храдских. "Спасибо. Добро пожаловать!" милости просим. Провизор просил их продолжать свою работу, не обращая на него внимания, но никто не согласился. Стёпа, мы без тебя справимся. Проводи к лучше, господина Урсине к нам домой. Степан с благодарностью посмотрел на отца, но Урсине возразил. Ну к чему нам идти в дом? Здесь так хорошо. Давайте лучше сядем здесь. Они сели. Ну, Степан, как ты поживаешь? Когда мы с тобой виделись в прошлый раз, ты упомянул о разговоре, что тебе пришлось пережить тяжёлую внутреннюю борьбу. Господь помог тебе в ней. Но в чём дело было? Это вот ты мне ещё не рассказал. Степан покраснел. Да, один лишь Господь помог мне тогда. Мне очень жаль Петра. Из-за меня он потерял Марьюшку. Но чем я могу ему тут помочь? Но, ну, Степан, ты тут не виноват. Такова видно, воля Божья. Успокаивал его провизор. Он, ах, Господа, много любви в запасе. Он может вложить в сердце Петра и любовь к другой девушке. Господь несомненно подкрепит и благословит его, потому что он вышел победителем из искушения и не захотел похитить твоё счастье. Да, кстати, и барон Рейнер приехал со мной навестить его. чтобы увести? Нет. Он хотел ещё раз переговорить с ним. Но Степан, у меня к тебе есть ещё одно дело. У меня есть желание, чтобы и ты подучился и в будущем мог стать истинным проповедником. Но для этого тебе также нужно на время уехать. О, брат Турсине, это было всегда моей заветной мечтой. А последнее время я особенно часто мечтал об этом и так ты соглашаешься идти учиться а разлука с марьюшкой не страшит тебя да я же говорил вам брату сини что сам господь дал мне марьюшку и на нее смотрю я как на дар свыше если мы и расстанемся Она всё же останется моей, ведь и невеста агнца принадлежит ему. Хотя она теперь и разлучена со своим женихом. За Марьюшку я спокоен. Но что будет с остальными душами, если и я, и Пётр уедем отсюда? Степан, Степан, никто не похитит их из руки моей. Это сказал Господь. Господь может на них обильно излить своего Духа Святого. Он волен дать большую полноту Духа своего кому-нибудь из оставшихся здесь. Степан с благодарением опустился на колени. И две молитвы вознеслись Господу об этом деле. В это же время Пётр слушал печальный рассказ барона о своих родителях. Когда наконец рассказ подошёл к концу, бледный барон вздохнул с облегчением. Он смотрел на Петра, горько оплакивавшего греховное прошлое своих родителей. Барон не стал удерживать эти слёзы. Да у него и не было ни слов, ни силы для утешения этой бедной души, проходившей долины скорби. Наконец, Пётр перестал плакать. Взглянув на инженера, он кротко, но твёрдо сказал ему: "Я поеду, барин, с вами. Теперь я смогу увидеть моего отца. Я скажу ему, что я простил ему всё". И готов по сыновье любить его. Пётр. Пётр, сын мой, ты хочешь полюбить меня после того, что я тебе рассказал? Господин барон Пётр в изумлении отшатнулся, глядя в лицо своего собеседника. Ты не веришь этому, Пётр? Верь мне. Паче и несчастный человек, которого ты вправе презирать, это я. Это я был причиной твоего печального детства, причиной многих несправедливостей, постигших тебя. Не хочу, чтобы ты считал меня лучше, чем я есть, и видел во мне благодетеля. Знаю теперь твоё мнение обо мне. Ты вправе меня так судить. Не говорите так, барон. Я не могу услышать это, не могу допустить, чтобы вы унижались передо мною. Но правда ли это? Действительно ли вы мой отец? Барон прижал Петра к себе. Пётр. Иначе как бы я признался тебе во всём? Да. Я твой отец. Но что говорить тебе о твоём сердце? Пётр смотрел в лицо собеседника. что говорит любовь покрывает множество грехов а вы прощаете меня за мои жестокие слова о если бы я знал это раньше я никогда не сказал бы их и так ты действительно Любишь меня? И простила мне? Да, барин. Барин? Как ты можешь теперь называть меня так? Мне так легче называть вас. Мой язык пока не поворачивается. Я могу назвать вас иначе. «Но ведь ты кровь от крови моей, сын мой, часть моего я!» «О, барин, да если бы я назвал вас теперь иначе, то я в другой раз выдал бы нас перед людьми!» «Пусть, пусть люди знают! Даже нужно, чтобы они знали это! Сегодня же я объявлю всем, что ты сын мой!» О ради бога, барин, не делайте этого. Нет, я непременно так поступлю. Да. Воистину верно слово Господне: любовь покрывает множество грехов. Вечером этого же дня Марюшка и Степан пошли к мельнице. Я знаю, Степан, что Бог тебя одарил богато. Я так благодарна Господу, что он завёл тебя в свой виноградник. Мир так велик и так мало знаком с истиной Божьей. мы будем просить Господа, чтобы он до избытка исполнял тебе духом своим. Степан был несказанно рад услышать это. В Марьюшке он по-прежнему имел верного друга. Степан даже и не спрашивал её, согласна ли она ждать его возвращения. Благодаря своей любви они полностью доверяли друг другу. Марьюшка милая, если когда-нибудь тревога обо мне закрадётся в твоё сердце, думай о том, что Иисус Христос уже давно жаждет ввести в свой брачный чертог свою невесту. Но сбудится это лишь тогда, когда им будет найдена последняя заблудшая овца. Да, Степан, я верю тебе и буду ждать. «Милая Марьюшка, да ведь ты можешь этим временем заняться детьми и учить их по воскресеньям, духовным песням и стихам, знакомить с рассказами Священного Писания». «Это хорошее предложение, Степан. По крайней мере, дети не вырастут такими невеждами, как мы. Когда мы были детьми, мы понятия не имели о существовании двух путей – широкого и широкого». узкого. Но Господь по своей милости открыл нам этот путь. Да, Марьюшка. Пути Господни не исповедимы. вот они услышали пение. Слова этого гимна говорили, что на земле бывают разлуки, но в вечности разлук не будет. Марьюшка и Степан с затаенным дыханием слушали слова этой песни, но вот эхо подхватило мелодию и унесло ее далеко-далеко в поле. What do we say? Когда жёлтые листья словно ковёр усладили землю, изба Крачинских была достроена. Несколько лет назад старушка Крачинская не поверила бы, что остаток своей жизни она проведёт в таком хорошеньком домике. Но на этой земле не бывает полного счастья. Часто Крачинская с грустью смотрела в тот угол, где стоял ткацкий станок. Ей было грустно без Петра. Она привыкла видеть его там, за работой. Единственным её утешением были письма Петра, любящие и полные детской преданности. При чтении их у старушки часто навёртывались на глаза слёзы, потому что она от всей души радовалась, что Пётр обрёл своего отца. Оссиротевшая старушка стала ближе к Господу. Пётр в своих письмах наставлял её. Характер Крачинской менялся день ото дня. От первой деревенской сплетницы, любившей ссоры и споры, она стала кроткой и серьёзной женщиной. Она охотно ходила к храцким, где продолжались собрания и после отъезда Степана. Храцкий или блашко читали теперь слово Божье. Они неустанно искали истину, и Бог открывался им всё больше и больше. Сила их заключалась в том, что понятое имя в слове Божьем, они немедленно осуществляли в своей жизни. Благодаря этому они жили в мире и согласии. У храдских же всё шло своим чередом. Письма Петра и Степана ждали и читали их с нетерпением. Все радовались, что обоим хорошо жилось на чужбине, но всё-таки Степана тянуло домой, на родину. Марьюшка усердно занималась с детьми. Она знакомила их со священным писанием и успела их научить многим стихам и песням. Она нередко говорила окружающим, Если мы будем жить так, как заповедал нам Иисус Христос, и будем вполне послушны ему, он возьмёт на себя все наши заботы. Живите так, чтобы вся наша жизнь была свидетельством для мира. Если люди не хотят принимать наших слов, пусть вся наша жизнь будет такова, чтобы после нашей смерти они вынуждены были признаться. Да. Действительно, с ними была истина.